Хельга Петерсон. «Хотеть касаться». Читает Анна Сказко. Глава первая. Октябрь. Суббота. День, когда кто-то дважды попал не туда. Хоть бы она не заметила, хоть бы не заметила, но это вряд ли. Чтобы не обратить внимание на такой косяк, нужно иметь глаза на заднице. «Ну чё?» — прозвучал развязный голос. «Оставляем так?» Айда поморщилась и зажала пальцами переносицу. Перед глазами замелькали яркие образы. Вот заказчица придирчиво осматривает комнату, вот останавливается взглядом на креслах, вот видит их цвет. Айда встрепенулась, опустила руку и тяжело вздохнула. «Нет, переставляй обратно. Это к свету». Она ткнула пальцем в левое салатовое кресло. «Это в тень». Палец указал на правое. Такое же, будто бы такое же, но на самом деле нет. «Ты бы определилась!» — снова протянул пацан. «Люк. Его зовут Люк». Айда выгнула брови и смерила его ироничным взглядом. Длинная белобрысая челка, рост с фонарный столб и размер ноги не меньше одиннадцатого. «Пацан здесь именно за тем, чтобы таскать мебель. И он еще сопротивляется?» Минус пять фунтов. Айда скрестила руки на груди и прищурилась. «Э, за что?» «Бедняга». «А хотя...» «Нет». «За трёп». Она мотнула головой в сторону кресел. «Двигай молча или будет минус десять». Люк обречённо паник и развернулся к злосчастному креслу. «Бессердечная женщина». Пробормотал он себе под нос. «Говнюк». «Минус пятнадцать» бросила Айда в широкую спину и, отойдя на пару шагов, присела на край дубового стола, устала, потерла шею сзади. Ладно, лишать Люка пятнашки не стоит. Бессердечная женщина — это не ведьма, кобра, язва или что-то типа того. Она и в самом деле в десятый раз двигает долбанное кресло, и пацан тут совершенно ни при чем. Сама же виновата. Это у нее глаза на заднице. Иначе не объяснить, как она умудрилась обтянуть два кресла из одного комплекта тканями разного оттенка. Салатовым и немного другим салатовым. Дерьмо. Заказчица будет в бешенстве. Она этого, конечно, не покажет, но с типично английской милой улыбкой попросит придумать что-нибудь еще. А это и так уже третья переделка несчастной гостиной. «Ну чё, как?» в сознание проник голос Люка. Айда подняла голову и обшарила комнату взглядом. Мебель успела переместиться. Теперь кресло потемнее стояло возле окна и освещалось солнечными лучами, а кресло посветлее переместилось в тень. Возможно, если не присматриваться, принесет. Да и под солнечными лучами, бьющими из окна, ткань выгорит, оттенки сравняются. Боже, кого она обманывает. «Айда!» — снова подал голос Люк. Айда прикусила губу и взъерошила короткие темные волосы. Усталость уже дала о себе знать. Эта комната сегодня отняла слишком много времени. А черт с ней! Хватит! Оставляй! Айда вяло отмахнулась. Люк возвел благодарный взгляд к потолку: Теперь тащи ковер, торшер, добавила она. Облом. Мать твою! буркнул пацан. Ты что-то сказал? Может, перерыв? Его взгляд сделался несчастным. Айда двинулась к окну. «Тащи ковер, Люси, и не плачь!» Она шлепнула пацана по плечу и рухнула в более темное кресло. «Осталось немного, и поедешь домой». Парень тяжело вздохнул, развернулся и неспешно вышел из комнаты. Не сказать, что он уработался сегодня, но выслушивать команды «Тирана» утомительно. Хотя с этой долбанной гостиной и правда осталось повозиться совсем немного. Развесить картины, расставить безделушки на полке, раскатать ковер и помолиться, чтобы никто не заметил разные ткани кресел. Айда откинулась на мягкую спинку и уставилась в окно. Октябрьское солнце уже стремилось спрятаться за крыши домов, рассеивая последние яркие лучи сквозь желтеющую листву. «Пора бы оказаться дома», — в пенной ванне с бокалом красного полусухого. А впереди еще переклейка обоев на одной стене в гостевой комнате. Я захотела, чтобы эта стена отличалась от остальных. И обустройство спальни. Ужасная мебель, просто ужасная. У его бывшей вообще не было вкуса. Но не сегодня, конечно. Взявшись за этот заказ, Айда не думала, что будет так сложно. Заказчица, Лили, Произвела впечатление избалованной, требовательной мигеры, еще когда захотела увидеть проект дизайна вне очереди. Но даже тогда Айда не послала ее в задницу. Хотя могла бы. Просто Лили согласилась заплатить хорошие деньги. Очень хорошие деньги. Стоило сообразить, с кем придется иметь дело. Айда глубоко втянула носом в воздух и протяжно выдохнула. «Нельзя быть такой алчной. Нельзя». А теперь уже придется довести дом до идеала и не свихнуться. Кстати, о доме. Где-то в его глубине зашумел чайник, зазвенела посуда. Айда покосилась на дверь. Судя по всему, Люк все-таки устроил себе перерыв. Паршивец. Симпатичный, умный, но паршивец. Подруга Элли, лектор в Бристольском университете, нашла его среди своих студентов, когда Айде понадобился кто-то сильный, крепкий и достаточно бедный, чтобы им можно было манипулировать. Только за год работы Люк мутировал из послушного зайчика в бесстрашного лиса. Айда снова тяжело вздохнула. «Где ковер, Люси?» — крикнула она в пустой дверной проем. Чайник зашумел еще громче, набирая градус. «Отлично! Замечательно! Минус двадцать фунтов!» Проще было быстрее закончить и свалить. Но раз люк такой упрямый... В заднем кармане джинсов завибрировал телефон. Айда выдернула мобильник и уставилась на экран. Номер незнакомый. Интересно. Если это новый клиент, кредит за машину можно будет закрыть уже в этом месяце. Айда смахнула в сторону иконку ответа и прижала телефон к уху. Да, выпалила она. Хоть бы это был клиент. Здравствуйте. Из динамика раздался мужской голос с хрипотцой. «Я хочу произвести замену пяти плиток керамогранита». «Нет, не клиент». «Керамогранита?» Айда сдвинула брови. «Скажите, как мне это сделать?» «Какой напористый, прямо как люк». Она отняла мобильник от уха, снова посмотрела на экран. «Какого черта?» «Понятия не имею». Айда снова прижала телефон к уху. «В каком смысле?» Даже по голосу стало ясно, что мужчина нахмурился. «Милашка». «В прямом!» Она выгнула одну бровь. «Какой керамогранит? Вы кто?» В ухо влетел тяжелый, искаженный помехами вздох. «У меня был заказ на 10 коробок». Устало проговорил мужчина. «Номер заказа 370. Оттенок серый бетон. Артикул... сейчас». Негромкие шалист бумаги. «Два, четыре, один, восемь. Ну, хватит». «Мужчина, постойте!» Айда закатила глаза. «Я не понимаю, о чем вы, и не могу вам помочь. Боже, это так сложно!» И снова тяжелый вздох. «Замена! Я о замене!» Мужчина заговорил, как психиатр с пациентом. «Пять плиток, приехали со сколами по краям. Что мне с ними делать? Залепить жвачкой?» А вот это уже нервное, да без понятия. Айда тихо хмыкнула. «У меня с керамогранитом очень поверхностные отношения». В каком смысле? Мог бы с самого начала вежливо уточнить, туда ли позвонил. Англичане ведь такие вежливые. Вы ошиблись номером мужчина. Чайник в кухне перестал шуметь. Где-то неподалеку послышались тяжелые медвежьи шаги. Как? Это же номер клиентской службы, а Дизайн? Теперь уже недоуменно заговорил незнакомец. Наконец-то первый нормальный вопрос. Нет, это мой личный номер. Айда посмотрела на дверной проем. В нем материализовался люк с двумя чашками в руках. «А вы кто?» — не сдавался мужчина. «А не ваше дело!» Она сурово уставилась на посуду. «Всего доброго, сверьте номера!» И, не дожидаясь ответа, оборвала вызов и отшвырнула телефон на стол. «Я сказала тащить ковер. У тебя проблемы со слухом, Люси?» Парень, однако, даже не поморщился. «Ты тиран!» Он прошел к столу и осторожно опустил на него обе чашки. Красивые бабы все такие! А тебе доставались только некрасивые. Айда опустила взгляд: Чай и кофе с молоком. Этот паршивец даже молоко в чужой холодильник притащил. Не такие красивые, как ты. Люк сверкнул обаятельной улыбкой. Губы дрогнули, но Айда подавила ответную ухмылку: Прогиб не засчитан. Она мотнула головой в сторону двери. Иди! «Ты нашла себе пару на свадьбе подружки?» Вместо того, чтобы послушаться, он взял свой напиток и сделал глоток. Зря она ему проболталась. Айда поджала губы и потянулась к чашке. «Будешь сидеть за столиком для одиночек. Заткнись!» «Тосковать!» — проникновенно протянул он. «Говнюк!» Минус двадцать фунтов. Она ехидно хмыкнула. Но Люк только скопировал ее же ухмылку и испытующе прищурился. В какой момент его перестали пугать штрафы? Айда не отвернулась. Выдержала взгляд, но в комнате повисла пауза. Айда и правда идет на свадьбу через неделю. Одна из многочисленных псевдоподруг, Кристина, выходит замуж и заявила, что все гости без пары будут сидеть за отдельным столиком для неудачников. Крис всегда была немного с прибабахом. Этого не отнять, но сути это не меняет. Унижение не избежать. «У Айды нет парня, и шансов найти его за оставшуюся неделю тоже нет». Люк отставил чашку и оперся ладонью на стол. «Я все еще свободен в следующие выходные», — снова заговорил он. «Ну, конечно, нашел выход». Айда закатила глаза. «Не хочу, чтобы меня посадили за совращение малолеток. Мне 22». Он обиженно насупился. «Вот именно, 22. И между нами пропасть в семь лет». Она вернула чашку на стол и скрестила руки на груди. «Тащи ковер и торшер, и можешь быть свободен. Дальше я справлюсь сама». Разговор окончен. Ванна и винишка уже заждались, поэтому нужно быстрее отсюда свалить. Люк, на удивление, больше не стал спорить. Одним глотком допил чай и не спеша вышел из комнаты, покачивая крепким задом в джинсах. Айда все-таки ухмыльнулась вслед этой явной демонстрации. «Симпатичный он. Жаль только слишком позднего года выпуска». Она потянулась за мобильником, сдула с глаз короткую темную прядь и оправила съехавший с плеча ворот свитера. Посмотрела на свое отражение в темном экране. Красная помада почти стерлась, под глазами залегли тени. Красивая, как же. Люси трепло. Айда подцепила тяжелую серьгу кольцо и вынула из правого уха. Потянулась к левому уху и. Мобильник в руке снова ожил. На экране засветился уже знакомый незнакомый номер. Опять! Она нервно смахнула зеленый значок и бросила, еще не донеся телефон до уха: Да! В ответ не прозвучало ничего. Секунду, две испугался, снова не туда. Виноватый голос с хрипотцой все-таки нарушил тишину. Он вообще понял, как это звучит. Губы растянулись в глупой ухмылке. Айда прикусила нижнюю губу, но все-таки не смогла удержаться и хохотнула. Нет, не туда. Она достала кольцо из второго уха и бросила его на стол. Но только не вздумайте сказать такой женщине во время секса. Неясно, откуда взялась эта смелость в общении с совершенно незнакомым человеком. Возможно, дело как раз в том, что он незнакомый и в будущем они не встретятся. А тем временем из динамика раздался заразительный хрипловатый смех и будто дал поддых. Постараюсь. Мужчина звучно кашлянул, заглушая веселье. Простите за беспокойство. Больше не буду. А беспокойство вышло не таким уж и беспокойством. Айда приподняла уголок губ в ухмылке, будто он может ее видеть. В глубине дома снова раздались тяжелые шаги. «Удачи с плитками!» — она перевела взгляд на дверь. Из динамика снова вырвался смешок. «Спасибо!» Как-то тепло отозвался мужчина. «И вам удачи с... чем бы то ни было!» И вызов оборвался. Как раз в тот момент, когда в проеме появился пацан с ковром на одном плече и торшером на другом. «Не вздумайте сказать такое во время секса!» Рик плюхнулся на старый диван и уставился на мобильник. Вызов уже оборвался. На экране появился список последних номеров, но тупая ухмылка так и не сошла с лица. Идиот. Молния не бьет в одно место дважды. Но если ты не способен с двух попыток позвонить куда надо, то всякое может случиться. Но как так? Рик взял с дивана договор с Дизайн и нашел телефоны для связи. Пристально вчитался. Переведя взгляд на список исходящих, сравнил с последним вызовом. Ну да. Если глаза на заднице, это уже не лечится. У клиентской службы «Арос Дизайн» в середине 6,9, а у сексуального голоса с американским акцентом 9,6. Рик зажал пальцами уголки глаз, глупо хмыкнул. Неудобно получилось. Хотя и забавно. Девушка оказалась не промах. Стоило сообразить, что где-то здесь подвох, только услышав американский акцент в бархатных нотках. Американка вряд ли затесалась бы в клиентскую службу строительного магазина. И в другое время, в другом месте, разговор с ней можно было бы интересно развить, но ремонт, плитка и эти дерьмовые сколы по краям, отпуск, за время которого надо привести в порядок собственное жилище, проходит в сплошных разборках с тупыми людьми. Прекрасно. Рик уставился на 10 распакованных коробок керамогранита оттенка серый бетон, расставленных по всему полу. С этим нужно что-то делать. Он стремительно принялся настукивать на клавиатуре правильный номер. Палец чуть не сорвался, замер в дюйме от чертовой девятки. Рик сдвинул брови. Если третий раз попасть не туда, точно придется жениться. А если за сексуальным голосом скрывается гоблин... Рик прикусил губу, нарочито медленно надавил 6-9, и остальные цифры набрал уже почти не глядя. Прижал мобильник к уху и поскреб пальцами сильно заросшую скулу. В динамике мгновенно раздался механический щелчок, даже без гудка. Наконец-то! «Здравствуйте! Вы позвонили в клиентскую службу Арас Дизайн», заговорил бездушный голос робота. «На данный момент все операторы заняты». Рик закатил глаза. «Ну, конечно!» «Вы можете дождаться ответа или воспользоваться формой для заявок на нашем сайте. Обратите внимание, что оформить заявку на замену или возврат товара возможно только на сайте. После получения заявки сотрудники нашей компании свяжутся с вами. Оставайтесь на линии». «Выходит, нужно разбираться со сраным сайтом?» Рик запрокинул голову к потолку. «Да мать вашу!» Рявкнул он, нервно рассекая кулаками воздух. «Эрик?» Со стороны прихожей вдруг раздался хорошо знакомый женский голос. Рик дернулся, и отросшая каштановая прядь упала на глаза. «Кира?» «Эрик, ты дома?» — повторился оклик. «Можно подумать, сестра вошла бы так просто, не будь он дома. Я здесь!» Он смахнул волосы и перевел взгляд на дверной проем. «Нервы сейчас лучше притушить». Откуда она вообще взялась? Папа передал твой перфоратор. Неподалеку зазвучали энергичные шлепки кроссовок. Я решила забросить его сейчас, чтобы не возить еще неделю в машине. А вот и ответ. В следующий момент в проеме появилась сестра. Высокая, кореглазая, с короткостриженными каштановыми волосами, в обрезанной куртке и широких джинсах. Похожая на самого Рика, но утонченнее и аккуратнее, как и положено женщине. Она замерла на пороге гостиной и подняла на лоб очки. Взгляд сделался обалделом. Что здесь происходит? Каждая мышца в теле тут же заныла, напоминая о разгрузке этого бракованного дерьма. Рик поскреб обросший затылок и осмотрел гостиную. Ну да, вид не очень. Необжитая комната из мебели только драный диван, на котором Рик с сестрой прыгали еще детьми. Голые стены, телек. Грязные следы на полу. И 10 коробок керама гранита, конечно же. Кира ведь об этом спрашивает. Привезли плитку для ванны. Рик неопределенно указал подбородком в сторону строительного беспорядка. Я проверял комплектацию. В гостиной? Брови Киры изумленно приподнялись. А какая разница? Она снова осмотрела бардак и состроила скептическую мину. Да уж действительно. Сложив руки на груди, развернулась и вышла из комнаты. Никакой разницы. И кроссовки зашлепали в сторону кухни. Старшие сестры все такие. Рик закатил глаза. Другие комнаты немногим лучше гостиной. Вернее, вообще не лучше. Может, даже и хуже. В спальне есть только кровать и пара стульев для одежды. В гостевой комнате вообще пусто. Красиво только в кухне. Хотя еще пару недель назад и там был развал. Просто при работе отделочником привести в порядок свое жилище у Рика не доходили руки. Всегда находился какой-нибудь заказ важнее собственного. Но сейчас настал отпуск, и именно сейчас одна из старых плиток в ванной выбрала момент, чтобы отвалиться от стены. Тянуть уже некуда. Рик подобрал мобильник и поднялся с дивана, расправил широкие плечи, повел головой, разминая шею. «Так, а где перфоратор?» Крикнул он в дверной проем, медленно двинувшись к выходу. Из кухни уже доносился грохот посуды. В машине, раздалось в ответ. Не потащу же я его сама, для этого есть большой и сильный ты. Логично. Рик не спеша дотащился до кухни. Кира, как и ожидалось, стояла рядом с раскрытой посудомойкой и по хозяйски выгружала чистые тарелки. Ну а что с плиткой? Обернувшись, она бросила на него короткий скептический взгляд. По спине прошел холодок. Когда ты сделаешь ванную? Допрос прямо как в детстве. Отвали. Рик прошел к столу и устало приземлился на недавно купленный стул. Ну что, отвали, сколько еще можно жить вот так? Меня все устраивает. Она отвернулась к посуде. Такое не может устраивать. Да уж, ей, конечно, лучше знать. У меня есть диван, телевизор, холодильник и зарядка для смартфона. Рик оперся локтями на столешницу и разблокировал мобильник. «Мне достаточно». «Какой там адрес сайта у магазина?» «Нужно вернуться к долбанной плитке». Он вбил в поиске «Арес Дизайн Бристоль» и замер в ожидании. Экран моргнул, на нем мгновенно появились результаты запроса. Нужная строчка оказалась в самом верху. Рик кликнул по ней и... «Я найду тебе дизайнера», — вдруг припечатала сестра. «Что?» «Господи, Кира!» Из легких вырвался тяжелый вздох. Рик оторвал взгляд от экрана и посмотрел на сестру из подлобья: «И не делай такое лицо!» Она захлопнула посудомойку и двинулась к столу. «Сама найду, раз уж у тебя не хватает времени!» Спорить с ней? Да ни за что. Она старше на два года, но всегда считала себя взрослой мудрой женщиной. И в семь лет, и в восемнадцать, и сейчас в тридцать четыре. Сейчас это хотя бы оправдано. Рик снова уставился на экран. Боковое зрение уловило, как стул напротив, отодвинулся, сестра опустилась на него и достала свой мобильник. В кухне стало тихо, наверняка ненадолго, но можно воспользоваться моментом. Рик быстро забегал взглядом по меню сайта в поисках кнопки Возврат товара. А вообще, зачем Кире это все? Откуда такое рвение? Она здесь бывает только вот такими набегами на пять минут, после чего сваливает в свой уютный дом с белым заборчиком, мужем и лабрадором. Ее уж точно не заставляют жить в катакомбах. Ну так какого хрена? Смотри-ка!» — «Смотри ударил по ушам радостный возглас. «Нашла!» Быстро же она справилась. Не поднимая взгляда, Рик потер задеревеневшее после таскания тяжести плечо. Может, если не обращать внимания, сестра исчезнет, но нет. Как тебе? Ее рука с мобильником вытянулась через стол, и в лицо ткнулся экран смартфона. Зовут Берта Фокс, живет в Бате, но сможет приехать. Господи! Рик дернулся назад, пытаясь сфокусироваться. Еще дальше она, конечно, никого не могла найти. Перед глазами замелькала галерея фотографий в соцсети. Комнаты, комнаты, комнаты и приглушенных оттенков, хай-тек и деревенский стиль. Нужно вернуться к плитке. Норм. Рик отодвинул тонкую руку и снова смотрелся в экран своего мобильника. Не нравится? Он промолчал. На самом деле уже перестал слушать. Кнопка возврат товара обнаружилась в самом низу страницы. Рик сдвинул брови и вошел в раздел. На экране появилась длинная инструкция. Эрик! Ворвался в мысли возмущенный возглас. Черт, я сейчас очень занят. Он прикусил губу и принялся читать. Заметно. Нет, серьезно. Рик бросил на нее короткий взгляд поверх очков. Мне нужно разобраться с коробками в гостиной. Он убрал волосы от лица и снова уставился на экран. Первое: заполнить форму с адресом, номером партии, артикулом. Ладно, протянула сестра. «Тогда как тебе вот это?» «Вероника Мэй». У Киры отсутствует функция принять поражение. Это он уяснил еще в раннем детстве, когда сестра любыми способами добивалась своего от родителей. Рик снова промолчал. Взгляд скользнул дальше по тексту. Второе. Кратко описать дефекты в форме обращения. Тара Фишер. Третье. Прикрепить фотографии бракованного товара. А вот еще одна. «Да чтоб ее!» Рик поднял взгляд и посмотрел на сестру в упор. «Ты предлагаешь мне выбрать дизайнера по имени?» Он резко отодвинул стул и поднялся. «Но ты даже не смотришь на портфолио!» В голосе Киры прорезалось возмущение. Рик, не оборачиваясь, двинулся к выходу из кухни. «Мне нужно сфотографировать плитку. Я же говорю, занят!» «Эрик Тейт!» «Ты какого черта?» Он замер в дверном проеме и развернулся. Ты только что сказала, что найдешь кого-нибудь сама. Вот и развлекайся. Пожав плечами, он пошел спиной вперед. А у меня пять бракованных плиток, которые нужно вернуть в магазин. Тебя я не звал. И не дожидаясь ответа, скрылся от сестры в гостиной. Но ответ его все-таки догнал. Тогда я точно напишу сама, крикнула она вслед. Да пожалуйста. Какая разница, кто будет заниматься дизайном. И какое лично ей. «Кири! Вообще дело!» Рик присел на корточки перед коробками и стал осматривать плитку. Лучше бы он так рассматривал какую-нибудь женщину, но нет, плитку. А последняя женщина была когда? Вспомнить бы. Зато сейчас, похоже, появится дизайнер. Проведя пальцами по краю верхней плитки, Рик нащупал скол и навел на него камеру. Мгновение, и фото застыло на экране. «Рику всего-то нужен человек, который сделает квартиру жилой, безо всяких рюшечек и дорогих статуэток. На это способен любой профессионал, разве нет? И не важно, какое у него портфолио. Или у нее. что Что-то Кира надолго замолчала. «Я пишу!» — прилетела с кухни. «Пишу?» Что за неуверенность в голосе? «Ты, кажется, уже решила». Рик встал, зажал мобильник в зубах и осторожно сдвинул верхнюю плитку. «Я пытаюсь учитывать твое мнение!» Он перехватил телефон и разжал зубы. «Да неужели?» Снова навел камеру. В кухне опять стало тихо. Фото следующего скола ушло в галерею. Чтобы они провалились со своей дебильной системой возврата. Кажется, отвести им брак собственноручно было бы проще. «Ну все!» В голосе сестры послышался вызов. «Я написала!» «Ну и ладно. Одной проблемы меньше!» Кира ведь не знает, что действительно вовремя решила влезть во все это. Рик перешел к следующей коробке и присел над ней. Надеюсь, она не залепит мне квартиру стразами, бросил он в сторону кухни. В ответ оттуда прилетел едкий смешок. Если и залепит, так тебе и надо, милашка Кира, все для любимого младшего братика. Рик ухмыльнулся, но не стал отвечать. Из кухни в сторону выхода проследовали мягкие шаги. Замерли где-то у двери. Оттуда же стал раздаваться неясный шорох. Не обращая на это внимания, Рик нашел сколы на очередной плитке и настроил фокус камеры. Кира вполне может уйти, даже не попрощавшись, так же внезапно, как заявилась сюда с перфоратором. «А, нет, нужно ведь притащить перфоратор из машины. Значит, молча она не уйдет». Будто в ответ на эту мысль снова зазвучали шаги, но в этот раз замерли уже в проеме гостиной. И стало тихо. Только присутствие еще одного человека в комнате ощутимо впилось за точкой между лопаток. Рик снова зажал мобильник в зубах, приложил усилия и развернул серую плитку. Взгляду открылась невидимая до сих пор трещина. Мать ее. Так и будешь дышать мне в затылок. Он выдернул мобильник из зубов и направил камеру на плитку. Снова шорох, какое-то неуверенное топтание на месте. «Я на самом деле хотела кое-что обсудить», — заговорила сестра. «Что еще? Рик сделал фотографию, затолкал мобильник в задний карман съехавших на бедра джинсов, обернулся и замер. Взгляд натолкнулся на два больших чемодана, стоящих на полу у ног Киры. Руки сестры до белых костяшек сжимали пластиковые ручки. Брови Рика сами собой выгнулись. «Интересный поворот». «Это не перфоратор». Он сдул с глаз упавшую прядь волос и заглянул к Кире в лицо. Она нервно дернула плечом. «Это вещи. Чьи? Мои». Сестра с глухим стуком опустила чемоданы на пол. На ее лице застыло неясное выражение, странная смесь вызова и мольбы, если такая бывает. «Я ушла от Колина», — добавила она. В комнате повисла странная пауза. Рик машинально нахмурился. «Почему?» «Все интереснее и интереснее». «Почему?» Кира уперла кулаки в бока. «Почему уходит от мужа Эрик?» В голосе послышались истерические нотки. «Понятия не имею, у меня его нет. Остряк!» Она сокрушенно взмахнула руками, хлопнула себя по бедрам и тяжело опустилась на один из чемоданов. Колесики жалобно хрустнули. Сестра тупо уставилась в стену и снова стала тихо. Кажется, сейчас начнется прием у психотерапевта. Рик незаметно поморщился. Самое время, конечно. Самое время. Он попятился к дивану, упал в продавленные временем и задницами подушки и свесил руки с колен. А Кира будто только этого и ждала. «Я не хочу с ним жить», — выпалила она подаю на развод». «Замечательно». «Так». Рик забросил пятку одной ноги на колено другой. «Он меня не замечает, не слышит, относится ко мне, как к мебели». «Не сказал бы». Колин всегда носился с женой, как с куклой. Дом, белый заборчик, лабрадор Чаки — все для нее. «С чего такие выводы? А последний секс у нас был два месяца назад», припечатала Кира. «Боже!» Рик поморщился, и теперь уже заметно. «Зачем такие подробности?» «Я не хочу знать про твой секс». Он поднял раскрытые ладони. «Но это правда! Мне плевать, Кира!» Рик развел руками. «Я тебе не подружка. Сделай так, чтобы я не знал подробностей». «Колин все время или работает, или спит!» — воскликнула она. «Мы почти не разговариваем. А если разговариваем, то на какие-то идиотские бытовые темы». Разве это жизнь? А при чем здесь я? Он опять выгнул брови. Сестра захлопнула рот и опустила взгляд в пол. Но ведь правда, к чему вся эта длинная речь? Рик внимательно всмотрелся в ее лицо, в то, как она сцепила пальцы и тут же нервно разомкнула, словно выбросила что-то. Я не могу пойти к родителям. Она взмахнула ресницами и заглянула Рику прямо в глаза. Вот так. Кажется, начал проступать смысл. «Мама оценила бы твои признания куда лучше меня». Он прищурился. «Мама начнет уговаривать меня вернуться в семью, а я не хочу ничего слушать». «Кира». Сейчас она что-то выдаст. А ему вполне хватает того бардака в жизни, который сам же привнес ремонтом. Рик настороженно подался вперед и уперся локтями в колени. Сестра скопировала его позу, сидя на чемодане. «Можно я останусь?» Взгляд светло-карик глаз сделался умоляющим. «Твою же мать!» Он так и знал. «В катакомбах!» Рик с тяжелым вздохом откинулся на спинку дивана. «Я нашла тебе дизайнера!» «Ах, вот что это было!» Причина самоотверженности раскрыта. «Эрик, пожалуйста!» Кира картинно заломила руки. «Я не займу много места, у меня всего два чемодана, а потом что-нибудь придумаю и уеду. Ну что за прекрасный план?» «Да ты серьезно планируешь разводиться из-за какой-то фигни? Поговорить с Колином не пробовала?» «Я пыталась!» Она правдиво выпучила глаза. «Ну да, ну да. Знаю я, как ты пыталась». Выкатила миллион претензий и свалила в закат, даже не выслушав ответ. Сестра обалдела уставилась на него. «Ты вообще чей брат?» Этот аргумент заставил заткнуться. Хотя мужская солидарность недовольно булькнула в глубине души. В комнате стало тихо. Рик зажмурился и зажал веки пальцами. Но что за истеричка? Дом, забор, собака. Кому она оставила Чаки? Хотя сорваться с нагретого места в пустую квартиру только потому, что ее перестали целовать взад, типичное для Кира поведение. Он снова уперся локтями в колени. Проблемы с плиткой отошли на задний план. «Колин знает, где ты». Кира вяло повела плечом. «Наверное, догадается. Ты даже не сказала, что уходишь?» Она нервно отмахнулась. Я предупреждала его много раз, но он наверняка думал, что просто запугиваю. Типичная Кира. И ведь взрослая женщина. Что с ней делать? Выгнать с вещами бесчеловечно? Оставить здесь и позволить выносить себе мозг бесчеловечно тем более? «Эрик, я тебя совсем не побеспокою». Проник в мысли тихий голос. Рик запустил пальцы в волосы и взлохматил затылок. «Кира, пожалуйста!» «Отправить в отель — лучший вариант». «Точно! Замечательно!» Он заглянул в глаза, похожие на собственные. В них плеснулась печаль побитой собаки. Черт. «Ладно, он обессиленно хлопнул себя по коленям. Но я об этом пожалею. И с этим даже не нужно спорить». Всего на секунду на ее лице отразилось замешательство. Но вот Кира издала неясный писк, сорвалась с чемодана и полетела на Рика. Он не успел сгруппироваться. Мгновение, и сестра повисла у него на плече, а в заросшую щеку влетел поцелуй. «Ты лучший в мире младший братик!» Кира сильнее сдавила шею. Воздух застрял в горле. «Не жди, что я отдам тебе спальню!» Рик вцепился в удушающий захват и с силой разомкнул руки. Сестра отскочила в сторону. «Конечно, дорогой, конечно!» Голос стал нежным с каплями сиропа. «Я посплю на диване. Только убери здесь все, чтобы я могла его разложить». Кира ловко повела пальчиком по сторонам. Рик проследил за направлением. Взгляд упал на расставленные на полу коробки, каждая весом в 160 фунтов. Плечи тут же отозвались тупой ноющей болью. Из груди вырвался тяжелый стон. Это будет очень-очень непростое время.